Интерлюди они стояли внизу во тьме, Группками, группами, по двое, по трое разговаривали, спорили, обсуждали, размахивали руками или тихо бубнили себе под нос. Были обижены, оскорблены, даже разозлены, но пуще всего подавлены. Демонстрации протестов, даже революции. Ничего из этого не получилось бы даже в том ничтожном случае, если бы кто-то из самых смелых и злых попытался бы возжечь такое пламя в небьющихся сердцах остальных. Более того, ни один из собравшихся под окнами ратуши желтоглазых не желал поднимать глаза, и на них из окна второго этажа фигуру. «Вам не надоело их пугать, господин Энна?» Сидевший в собственном кресле Ахиол поморщился, глядя на стоящего у окна уже второй частник романта. «Раз уж я прибыл в город, и наблюдая перед собой свои собственные творения в таком количестве, то напомнить им, благодаря кому они могут существовать наиболее продуктивное занятие, что я могу отыскать в твоем доме, Ахиол?» Равнодушно заметил неживой маг, продолжая смотреть вниз. «Может быть, займешься щитоводами? Этот вопрос бог задал, пересиливая себя». Некроманты могли многое по отношению к тем, кто был поднят с помощью их силы, но только вот все это многое было исключительно неприятным. Сейчас шестирукий бог, в очередной раз потерпевший неудачу с допросами, был вынужден пойти на крайние меры, что ему совершенно не нравилось. Мне ни к чему стоять там внизу и смотреть, как они извиваются. Голос некроманта, несмотря на царящее в нем равнодушие, сумел передать пренебрежение, которое маг питал по отношению к созданиям, пытающимся пойти против его воли. Когда они прочувствуют прелюдию, мы спустимся со своими вопросами. Наверное, Крикс был бы счастлив это слышать. Археол сам не знал почему у него вырвалась эта фраза низкорослый кит с пронзительным взглядом необычных глаз не был похож на жестокого или кровожадного смертного пришелец был обычно производил впечатление раздраженного или раздосадованного типа вынужденного возиться с чем-то совершенно ему чуждым он легко и свободно задымлял кабинет мэра огромными объемами сигаретного дыма был не дурак отхлебнуть кофе или чего покрепче из запасов хозяина работал но все равно был похож на медведя которого заставили подметать лопатой городскую площадь многочисленные неудачи маленького должника в Вполне могли заставить его испытать восторг при виде ведущего настоящий допрос Энна. Наш новый кит производит впечатление здравомыслящего существа, уронил некромант, но его здравомыслие не могло дать плоды сквозь толстый слой неведения. Могу ли я узнать, господин мэр, что стало причиной дефицита образования нашего нового охотника? Он же не знает множество элементарных вещей. Я отдал его на отку Баунду, неохотно произнес Шестирукий. Думал, что шериф подберет Магнусу, ментора сторожила из квартала живых, а в итоге Крикс даже не был там. И вы не интересовались? Макс Мерти не слишком отличал от самой смерти. По неумолимости. Мы надеялись на быстрый прогресс в деле Мадре. Крикс очень активно всем занялся. Результат у нас под окнами и в подвалах. Да. Надежды оказались оправданы. Оба надолго замолчали. Мэр был поглощен мыслями о масштабах текущего заговора и его целях. Ресурсы, приобретенные на сотню тысяч золотых марок, пошедшие на нечто тайное. Но на что? Организатором и выгодополучателем мог быть кто угодно, включая стоящего у окна Энна. Но какой смысл основателям таицы? Наоборот, вся структура окутного кольцом туманов района была подчинена целям живших в нем отшельников. А если не они, то кто? Сколько проблем и вопросов, да еще и при том, что здание больницы, перешедшее в осадное положение, погрузилось в и тишину. Рифт снова поссорился с собственной головой, но пусть лучше доктор сидит тихо, а не оглашает своды мэрии своими истеричными воплями. Некромант в свою очередь тоже размышлял, глядя на тех, кто некогда вышел вновь живым из-под его рук и рук помощников. Он вспоминал разрубленные, разорванные и нашпигованные пулями тела, складывающиеся кости, срастающиеся мышцы, вновь зажигающуюся искру разума в глазах, яркую, желтую, нетленную. Благодаря Пели и Галатури. Когда же он сможет обойтись без шаманов и их ручного чудовища? Впрочем, такие размышления были ежедневной рутиной великого мага. Ахеол, могу ли я узнать причину, по которой вызвали меня сюда лично? Разумеется, Базилиус, вырванный из своих раздумий мэр, закрутил в одной из рук самопишущее перо, неотрывно глядя на последнее. Со мной связался один из наших старых неприятелей именно тот, кто в последнее время организовал такую эффективную блокаду Эласты. Напомните мне, почему мы не можем у него воздействовать привычными путями, перебил шестеруковы маг, отворачиваясь от окна. Сладкое молодое лицо Неживого было совершенно безмятежным, но Бог почувствовал давление. Потому что треть поставок идет через горийское море. Потому что некоторые реагенты мы получаем исключительно с Каздама. И потому что любой удар по пиратскому архипелагу станет пинком по улью Ос, сухо перечислил Ахиол. Также, если вы не забыли, существует очень немалый шанс, что новым местом обитания осы могут выбрать и Эласто. Слишком большая цена, несоразмерной неприятностям, доставляемым алхимикам. Что он хочет и что предлагает? Сухо спросил Некромант. Нечто, ради чего мне придется обращаться ко всем основателям. Не так ли? Так и есть. Бог продолжал забавляться с пишущей принадлежностью. Он предлагает вечный нейтралитет между его семьей и Хайкортом. Никаких рейдов, никаких фальсифицированных продуктов, никаких искусственных задержек. Ни один пират Каздаму не атакует суда, идущие в Эласту, пока Станислав Адамс прибудет у власти. За одно одолжение. Если же мы удачно решим его проблему, то вдавалок получим половину всех разработок алхимика. Серьезно? После долгого молчания нейтрально отметил некромант. И что мы должны будем ему в ответ? Пустить одного разумного в Хайкорт Тяжело вздохнул Бог. У этого существа большие проблемы с контролем собственного источника. Бедная на магию территория пятна и средней зоны даст ему возможность выжить. Если же наш возможный гость еще и научится себя контролировать, то корабль с архивом алхимика выйдет из гавани Каздама сразу же после того, как мы об этом заявим. Что это за разумный? Молодая девушка с весьма мутной репутацией. Дочь алхимика. Свита? «Никого. Только она одна». Макс Мерти подошел к столу, а затем сел на кресло для посетителей. Поднял свой мертвенно спокойный взгляд на невозмутимого мэра, предлагающего воистину божественные усилия, чтобы скрыть свое замешательство. «Ахеол, не подскажете ли, где сейчас эта девушка?» «В городке Эркованья. Он недалеко от нашей крепости», — вздохнул бог. «Значит, вот зачем ты меня позвал». Губы некроманта разошлись в безрадостной усмешке. «Как того, кто сможет выдержать вал криков, воплей и протестов всех наших домоседов?» «Ахеол, Базилиус, давай будем смотреть правде в глаза». Бросил ручку на пол, раскрытый и слегка смущенный мэр. «Ты единственный, кто вообще сможет провести переговоры оперативно. Время у этого предложения ограничено, а поставки нужны всем. Без исключения». «Нужны?» Мертвый маг неспешно покивал. «Но я могу и подождать». «Ладно», — скривился выведенный на чистую воду мэр. «Чего ты хочешь?» «Кое-чего в наших общих интересах, бог». «Учитывая сложившиеся обстоятельства, разумеется». «Как ты говоришь, называется тот городок, который близко от нас?» «Эрков